Особенности предварительного расследования преступлений, рассмотрение которых возможно судом присяжных. Уголовно-процессуальные особенности, связанные с возможностью рассмотрения дел судом присяжных, появляются еще на стадии предварительного расследования дел подсудных суду второго звена российской судебной системы. При объявлении обвиняемому об окончании предварительного следствия и предъявлении для ознакомления всех материалов дела, он вправе заявить ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных. Если он этого не сделает, второй возможности ему уже не предоставится. После назначения судебного заседания подсудимый не вправе заявлять ходатайство о рассмотрении его дела судом с участием присяжных заседателей. На следователе лежит обязанность обеспечить участие в этом процессуальном действии защитника и, кроме того, разъяснить обвиняемому особенности рассмотрения уголовного дела судом присяжных, права обвиняемого В судебном разбирательстве и порядок обжалования судебного решения вне зависимости от того заявил обвиняемый или нет ходатайство мнение обвиняемого по поводу необходимости рассмотрения его дела судом присяжных следователь обязан зафиксировать в составляемом при этом протоколе который подписывается следователем и обвиняемым Законом, кроме того, предусмотрено специальное основание выделения дела, которое применяется, когда обвиняемые расходятся в своих желаниях по поводу целесообразности разрешения их дела судом присяжных.